Швейцар снисходительно смотрел на русских сановников, выкрикивая их имена. За генерал-прокурором Глебовым вошел еще красивый, с теми же густыми черными бровями и бархатными глазами, казавшийся усталым фильдмаршал Алексей Разумовский. За ним, сморщенный, с дергающимся правым глазом, директор недавно закрытой тайной экспедиции Александр Шувалов. Вдруг лица многих гостей с брезгливым любопытством повернулись в сторону дверей. Потому что швейцар торжественно произнес «Академия-эдисианс-академик Михаил Васильевич Ломоносов!» Вокруг сразу зашушукались несколько неприятных голосов. «Глядите-ка, как вырядился наш певец! Мешковатый!» кирпичного цвета, ученый мундир, а смотрит-то как. Ой, да, у этого простолюдина такое суровое и смелое лицо, будто он какой-то граф. Ломоносов сделал вид, что не заметил начавшийся вокруг него во возни. Вмешавшись в пеструю и гудевшую говором толпу, Михаил Васильевич сел на канапе у стены между двумя гостиными и стал рассматривать, делая свои заметки. Вот и Елена Степановна Куракина явилась В красном шелковом раброне, блистающей красотой и грации ха, Фаворитка недавно умершего графа Петра Шувалова Ну, конечно, тут же ее окружил хоровод молодых и старых куртизанов А это кто? Да это же Бутурлина Впрочем, Ломоносову было не до того. Он не спускал глаз с лукавой лисы Разумовского, который со слезами на глазах целовался с любимцем государя Унгерна. Как же к нему подступиться? Ой, а это что такое? Это же выход с того света!